Глава одиннадцатая Цветана осматривала меня долго и с пристрастием. Брала кровь, смешивала ее с разными жидкостями в колбах, отчего из красной она становилась то зеленой, то желтой, то вовсе фиолетовой. Белозар Огневедович терпеливо ждал за ширмой, периодически спрашивая, все ли в порядке. Когда Цветана многозначительно хмыкала, он говорил, «Без паники, все под контролем, не прерывайте осмотр». И лекарь продолжала манипуляции. Несколько раз она перепроверяла мое биополе, сравнивала слепки энергии, брала со скобы с кожи и что-то высчитывала вручную на пергаменте. Потом поднесла какой-то аппарат в виде пластинки с ручкой и двумя антеннами, долго водила им возле моей головы и хмурилась. Спустя не менее сорока минут лекарь отставила очередную колбу на стол и шумно выдохнула, развернувшись к ширме со словами. «Белозар Огневедович, вы ничего мне не хотите объяснить?» Из-за шермы донёсся приглушенный голос ректора. «Охотно. Вы позволите войти?» Цветана кивнула. «Пациентка одета. Входите». После этого мощная фигура Белозара Огневедовича выступила из-за края перегородки. Держа генеральскую выправку, он приблизился и сел на стул рядом с моей кушеткой. Мы с рысей переглянулись. «Присядьте, Цветана», — произнес ректор, и после того, как лекарь с крайне озадаченным выражением лица опустилась на соседний стул, продолжил. «Как вы уже поняли, Есения — непростая девочка». Глаза лекаря стали шире, она чуть наклонилась и кивнула со словами. «Крайне непростая». «Именно», — подтвердил ректор. «Непростая она на обе половины дара, вернее, она из семьи белых, но сама с черным даром. «Да, понимаю, звучит невероятно, и в наших интересах сделать все возможное, чтобы она продолжала обучаться на факультете праве, поскольку светлая часть магии должна всегда преобладать над темной. Надеюсь, это вам объяснять не нужно». Не требовалось обладать даром проницательности, чтобы понять настрой лекаря, когда ее лицо неоднозначно сморщилось, а брови задумчиво сдвинулись, образовав на переносице морщину. Пару секунд помолчав, цветана проговорила, неуверенно растягивая слова. «Белозер Огневедович, я, разумеется, понимаю необходимость поддержания многочисленности белой силы, но разве неправильнее будет развивать в девочке обе стороны, раз уж они в ней присутствуют? Губы ректора тронула отеческая улыбка, он закинул ногу на ногу и произнес. Это было бы логично проявить дар Есении, как у всех, кто есть в детском возрасте. Но это случилось, когда она выросла в прекрасную девушку. А это, как вы знаете, создает существенные сложности для овладения магическим даром. Даже белая сила вызывает у нее сложности. Представьте, какой опасности подвергнуться может и она, и все, кто находится рядом, если Есения попытается осваивать черноту в свои 18 лет. Цветана нахмурилась еще больше, и я коже ощутила ее задумчивость. Судя по выражению лица, она очень хотела согласиться с ректором, но тень неуверенности ее не покидала. Какое-то время она молчала, ректор терпеливо ждал, а мы с Рысьей тихо сидели на кушетке. Спустя несколько минут лекарь все же произнесла. «Наверное, вы правы, Белозар Огневедович, но как быть с инцидентом на занятии духоведения?» Ее однокурсники видели, как Есения установила контакты на вход, а это сложная манипуляция. «Кстати, Есения, кого ты видела в мире тухов, когда вышла на контакт?» Цветана и Белазар Огневетович разом оглянулись на меня. Я вжала голову в плечи и ответила первое, что инстинктивно выдало мое сознание. «Не помню». Лекарь и ректор удивленно переглянулись, Цветана переспросила. «Как? Совсем ничего?» Понимая, что звучать должно правдоподобно, я с неуверенностью пожала плечами и ответила. «Ну, что-то помню, какую-то фигуру, но смутно». Они оба некоторое время испытывающие на меня смотрели, затем снова обернулись друг к другу, а я выдохнула от облегчения, расслабив плечи. Рыся шепнула так тихо, что услышала лишь я. «Почему не рассказала им?» «Не знаю», — призналась я, «но у меня нутро не на месте». Рыся кивнула. «Нутру нужно доверять!» Цветана тем временем вставила оставшиеся колбы с реагентами в подставки и сказала Белозару Агневедовичу: «Вы ведь понимаете, что без надлежащего контроля подобное может повториться?» «Понимаю», — кивая отозвался ректор. «И мы сделаем все возможное, чтобы этот контроль ей предоставить. Черная сторона магии не должна ею использоваться. Надеюсь, мы все друг друга поняли». Чуть повернув голову, Белозар Агневедович вопросительно посмотрел на меня. Сидя на кушетке и оценивая то, как они обсуждают меня, я не сразу поняла, что ректор снова ждет ответа. И лишь когда он предупредительно покашлял, а рыся мягко коснулась лапкой моих пальцев, спохватилась и быстро покивала. «Ну да, да». «Ну вот и славно», — заключил он. «Тогда, с вашего позволения, я займусь ректорскими делами, коих всегда не в проворот». И, цветана, надеюсь, вам не нужно объяснять, что эта ситуация и положение Есений должны оставаться в тайне. Лекарь странно на меня покосилась, но ответила: Да, разумеется. После этого на лице Белозара Огневедовича засияла довольная улыбка, и мощная фигура ректора покинула медпункт. Какое-то время мы с лекарем сидели в молчании, когда оно стало невыносимым, я сползла с кушетки и пробормотала глядя, как крыся спрыгивает следом. «Я, наверное, пойду». Голова еще немного кружилась, но до своей комнаты я дойти в состоянии. «Погоди», — произнесла лекарь и поднялась со стула. Обернувшись, я вопросительно на нее уставилась, а Цветана продолжила. «Я понимаю, ты напугана. Черная сторона магии действительно не так проста, но она в тебе есть и будет проявляться». «Ректор Дубовой отвергает саму мысль о возможности твоего развития в обоих направлениях. Только скажи, тебе самой не хотелось бы разобраться во всем? В памяти почему-то вспыхнуло все, что произошло в мире духов. Я взглянула на рысью. Та пожала плечами с видом, который я интерпретировала, как принимая решение сама, но я бы поинтересовалась. Прикусив губу, я проговорила. Не уверена, что хотела бы вникать в черноту. Мне казалось, что говорю я твердо, но глаза женщины лекаря прищурились. Она произнесла: «Почему у меня ощущение, что ты не договариваешь?» Судя по тому, что я слышала о цветании, свое место она занимала не просто так, и проницательный взгляд, которым она меня сканировала, это только подтверждал. Я ответила: «Потому что я не договариваю». По наклону головы Цветаны было легко догадаться, она ожидает продолжения. Но когда я замолкла, лекарь глубоко вздохнула и произнесла терпеливо: «Понимаю, ты боишься, и в целом правильно делаешь. В академии предпочитают взращивать студентов в праве и яве, на наве ты сама видела. Учится немного студентов, и их обходят стороной». Соглашаясь, добавила я: «Верно». Но все студенты факультетов четко определены с положением сил. Однако с тобой другая ситуация. В общем, я тебе скажу так. Весь мой лекарский опыт говорит, что здесь что-то не так. С чего бы в светлой девушке проявиться черным удару? Чую, с черной силой тебе столкнуться придется. И лучше, чтобы это произошло с помощью, чем без. Ее взгляд устремился на меня еще более пристально, мне стало неуютно. Кивнув, я попятилась к выходу и проговорила. «Спасибо, Цветана. Я поняла. Я пойду». «Иди», — с некоторым разочарованием отозвалась лекарь. «Если что, я здесь. И не бойся, я сохраню твой секрет». Когда мы с Рысей покинули медпункт, сердце мое колотилось, а в животе крутилось неприятное ощущение, будто я проглотила жабу, и она там шевелится, пытаясь найти выход. «Ты им не доверяешь?» — поинтересовалась кошка, которая шагала справа у ног, высоко задрав хвост. «Сама не знаю, почему», — ответила я. «Но рассказывать о том, что я видела, не возникло желания ни ректору, ни лекарю». «Согласна. Доверять можно только проверенным людям. И кошкам». Эх, сейчас бы поговорить с мамой», — со вздохом произнесла я, когда мы поворачивали в коридор к жилому корпусу. Она всегда знает, что делать. Рыся предложила. Может, позвонить? В параллельный мир? Может, это, конечно, и можно, но у меня нет такого устройства, — хмыкнула я. Хотя, каким-то образом ведь мама звонила ректору. Я разузнаю, — пообещала кошка. Добравшись до нашей комнаты, я, не раздеваясь, завалилась спать. Спала глубоко и без снов, что очень порадовало, потому что в последнее время любое закрывание глаз дольше, чем на пять минут, сулило провал в мир духов и все такое. Когда я проснулась, за окном мерцало звездное небо, и ночной прохладный воздух шевелил занавески. Со второго яруса комнаты доносилось мерное сопение. Это Абеляна уснула на спине и вот-вот начнет храпеть. Покрутив головой и пошарив взглядом по пустой комнате, я шепотом позвала. «Рыся, ты где?» Кошка не ответила. Я решила, что она пошла по своим кошачьим делам и встала с постели. Выспалась я прилично, но тело зудело, и я вспомнила, что легла спать немытой, да и вообще не помню, когда нормально приводила себя в порядок. Пройдясь по комнате, я остановилась у шкафа и достала из него полотенце. Белый банный халат с эмблемой Академии в виде огонька, окруженного славянскими орнаментами, и широкую ночную рубаху с рукавами до кистей, горловиной до шеи и длиною в пол. То есть абсолютно антиромантичную. Но другой не нашлось, и я с этим арсеналом вышла из комнаты, направившись в конец коридора к душевым. Над развилкой в мужскую и женскую купальню часы показали три часа ночи, так что в душевой, на моё счастье, оказалось пусто. В самой дальней кабинке я с наслаждением подставила тело горячим струем и позволила им смыть с себя остатки усталости и тревог прошедших дней. Закончив отмываться, я закуталась в пушистый халат, просушила волосы полотенцем и обулась в шлепке. Когда я направилась к выходу, с его стороны послышался какой-то шум, и мое нутро сжалось. Почему, я так и не поняла, но находиться одной среди ночи в пустую душевой вдруг стало невыносимо жутко. Первым порывом стало поинтересоваться, есть ли тут кто. Но вспомнив, что после этого бывает в плохих фильмах, я поджала губы и на носочках, стараясь не издавать звуков, подкралась к самому выходу. Выглянув одним глазом в полумрак коридора, я похлопала ресницами. В коридоре было пусто, и я с облегчением, выдохнув, шагнула в него. Тут же справа возникла чья-то тень, я вскрикнула и отпрыгнула, как кошка, которой подсунули под бок огурец. «Ай!» «Ой!» Тенью оказался свет, который непонятно откуда возник в коридоре. «Ты меня напугал!» выдохнула я и схватилась за сердце, чувствуя, как оно неистово колотится в грудной клетке. Губы рыжего растянулись в улыбке, белоснежные зубы в полумраке почти засветились, он развел руками. «Извини, не хотел, сестрица». За грудиной все еще колотилось, да так, что отдавало в горле. Дыхание выходило быстрое и прерывистое. Я выдохнула, промокнув ладонью лоб. «Ужас, у меня чуть сердце не выпрыгнуло», — сказала я. «Ты что тут вообще делаешь в такое время?» А ты? Купаюсь. Так я тоже купался, засмеялся горе Свет, Я выпучилась на него опешив. Ночью? Кто бы говорил? заметил он. Сама то тут что в такое время забыла? Я уже напряглась, подбирая правдоподобное объяснение, но ничего, кроме правды, не придумала, так что ответила решительно. Это мой коридорный пролет, а твой правее, что ты в моем забыл. А я что, должен отчитываться, где мне мыться? Недовольно отозвался Рыжий. «Где хочу, там укупаюсь». Его ответы все больше меня не устраивали. Какой нормальный человек, пусть и маг, пойдет в душевые соседнего пролета, когда свой гораздо ближе, тем более в начале четвертого ночи. «Совпадение?» Сглотнув, я запахнула потуже халат и покосилась за спину горе Свету, где виднелся спасительный коридор, вдали которого находится дверь моей комнаты. «Слушай», — произнесла я, натянув улыбку, — «ты гуляй, а я это... пойду. Тут холодно, у меня голова мокрая». «Тебя подогреть?» — с неуместной непосредственностью предложил Горисвет. «Я же огненный, и у меня огненный дар». Прозвучало еще более неоднозначно. И вообще беседа в коридоре перед душевой среди ночи попахивает бредом. Возможно, у Горисвета были иные мотивы, но я после встреч с Василисой обмороков и остальных приключений и все воспринимала остро и предпочитала избегать провокационных ситуаций. «Э, «Спасибо, не нужно», ответила я и стала двигаться боком, обходя горе света слева. «Хочешь, я тебя провожу?» выдал рыжий новое предложение, будто предыдущее ему не показалось глупым. Сердце от напряжения пропустило удар. В горле запульсировало. Я быстро покачала головой и ответила. «Нет, тут близко!» «Ну, я же тебя уже провожал, и ты вроде против не была», — заметил он. «Да, нет, в смысле тогда да, а сейчас нет. В общем, я пошла». Развернувшись, я сделала шаг по коридору, но горе свет проговорил. «Погоди, я тут...» Его пальцы сомкнулись на моем локте. «Не больно, но достаточно сильно, чтобы остановить». Мое сердце заколотилось в совсем безумном ритме, Тело опалило жаром паники, шея взмокла. Когда он меня к себе развернул и открыл рот, чтобы что-то сказать, я приготовилась зарать в голос, чтобы перебудить всю академию. В этот же момент дверь мужской душевой открылась, и из нее повалили клубы белого пара, в котором проступил широкоплечий силуэт. Когда он шагнул вперед, я с замиранием сердца узрела парня с косой колосом, на котором из одежды сейчас лишь белое полотенце на бедрах. На крепком животе блестят капли воды. Грудные мышцы рельефные, на руках мускулы сухие и перекатываются, как сытые удавы. В пальцах зажат пучок мокрых рыжеватых волос, будто он почистил в душевой слив. Навник взглянул на нас, и его брови чуть сдвинулись, хотя в остальном выражение лица осталось невозмутимым. Я же испытала ощущение очередного полета в бездну, развершиваяся под моими ногами. Свет шепнул, продолжая сжимать пальцы на моем плече. Драгон-змеевик. Страх мой смешался, усилился и увеличился до таких размеров, что зазвенело в ушах. Ситуация с Светом сама по себе неоднозначная, а появление Навника в коридоре нагнало еще больше ужаса. Чем бы кончилась наша встреча с Рыжим, если бы не появление парня с косой колосом, неизвестно. Но под неоднозначным взглядом Навника свет все же разжал пальцы. А когда Драгон, осмотрев меня снизу вверх и обратно, двинулся по коридору, я не растерялась и засеменилась следом, боясь оглянуться на Горесвета. Отойдя от Рыжего достаточно далеко, я с запозданием осознала, что теперь один на один с Навником в ночи в коридоре жилого корпуса. По спине моей пронесся табун мурашек, во рту пересохло, Возможно, от нервов я бы и грохнулась где-нибудь по пути, но к великому облегчению слева показалась моя дверь, и я рванула к ней. Навник лишь покосился на меня через плечо, но этого хватило, чтобы наши взгляды схлестнулись, и меня окатило новой волной дрожи. После чего я навалилась на дверь и ворвалась в комнату, плотно закрыв створку за собой. Пульс дрожал, я прижалась спиной к двери, и какое-то время остекленевшими глазами Таращилась вперед, не осознавая, что пялись в окно, где на подоконнике сидит рыся. Она озадаченно пошевелила носом и подергала ушами. Когда пауза затянулась, она произнесла. «Долго ты там будешь стоять?» Только теперь я выдохнула и сползла на пол со словами. «Какой ужас!» а Рыся спрыгнула на пол и бесшумно подошла, сев рядом и обвив себя хвостиком. «Ты чего такая бледная?» Мылась и побледнела. Удивилась кошка. «Не», — качая головой, ответила я, понемногу успокаивая сердцебиение. «Побледнела я сперва из-за рыжего, а потом из-за навника». Пушистые брови рыси в удивлении приподнялись. «Стесняюсь спросить, что приличная сударыня делала с рыжим магом и навником среди ночи, да еще и в одном халате?» — наставительно заметила она. «Не спрашивай», — нервно отмахнулась я, кое-как придя в себя и поднимаясь. «Ты сама где была?» «Как где?» — отозвалась кошка. «Как и обещала. Выясняла, как тебе позвонить маме». Я моментально взбодрилась. «И как?» «Тебе всего лишь нужно подключить свое свет. Мой зеркальце скажи к основной тарелке с яблоком». С видом знатока сообщила рыся. На что я выпучилась и переспросила. «Чего?» «Именно так. Рыся!» «Я не поняла ни слова», — проговорила я, поправляя халат и направляясь к кровати. «Какое еще яблоко? Какая тарелка?» «Основная», — ответила кошка, последовав за мной. «В академии есть самозвонный зал. Там можно подключиться к общей магической сети коммуникации и связаться практически с любой точкой в разных мирах. Разрешенный, естественно». Переодевшись в ночную рубаху, которую я так и протаскала с собой в душе обратно, я залезла под одеяло. Рыся запрыгнула на кровать и свернулась к у подушки. Я спросила, «А как мне подключиться-то? Есть инструкция?» «Не знаю», — важно сообщила кошка, высунув розовый носик из-под пушистой лапки. Но призрак лягушки в подвале сказал, что пользование тарелкой простое. Справится даже Иван-дурак. После такой рекомендации я хмыкнула и накрылась одеялом до подбородка. Если уж Иван-дурак способен завести эту тарелку с яблоком, то и мне придется. Надеюсь, призраку лягушки можно доверять. Остается только одно. Пробормотала я, засыпая. «Что?» «Достать зеркальца.